Глава вторая Звал отец. Редмонд демонстративно небрежно устроился в кресле напротив императора. Об отборе я уже знаю, можешь не объяснять. Узнал, значит, усмехнулся Теодор. Ну а что ты хотел? Твои похождения не могут продолжаться вечно. Я бы не обращал на них внимания, если бы они не наносили вред делу. Князь, например, поддержал своего посла, которого ты нагло, прилюдно оскорбил и отказался подписать договор о совместной концессии на разработку алинита. «Оленид, если ты помнишь», — язвительно заметил император, — «имеется только в княжестве. Понимаешь, какое... Спасибо, я хочу тебе сказать». Редмон молчал, чувствуя некоторую вину. Он и сам не мог сказать, зачем на глазах у всего зала целовал эту эрнию. Женщина ему не нравилась совершенно, более того, вызывала раздражение настойчивыми приставаниями. Так что ещё вопрос, кто там кого соблазнял и провоцировал. Но сделанного не вернёшь. И с рудниками неудачно вышло, правда. Я извинюсь перед послом и покажу ему запись, где ясно видно, что его жена сама добивалась моего внимания. Нехотя ответил принц. Конечно, извинишься, спокойно кивнул Теодор. Но запись оставь при себе. Можешь показать копии княжеской службе безопасности. Самому князю, но не послу. Ни один муж не простит своего унижения. А обиженные дипломаты — плохие работники. Ты понял, сын? Да, но ты же позвал меня не за этим. Не только за этим, — поправил император. Я объявил отбор, ты уже знаешь. Да, завтра начнётся развлечение, — согласно кивнул принц. Вот-вот. Поэтому хочу предупредить, всё серьёзно. Даже не пытайся сорвать отбор или выдумать какую-то причину. Девушка, которую ты выберешь, станет самой настоящей невестой. Думаю, из ста особ выбрать подходящую все же можно. И да, срок отборочных заданий продлен до двух месяцев. Девушкам надо давать время отдыхать. А тебе нужно время, чтобы внимательнее к ним присмотреться в разных условиях. И нет подставных девиц, которые заранее знают о своей победе? Не поверил принц. Даже Олесса? Нет, улыбнулся император. Я обещал тебе твой собственный выбор. Действуй. Что касается Олессы то советую поговорить с девушкой напрямую, чтобы она не питала напрасных надежд. «Да я сколько раз уже говорил ей, что она для меня младшая подружка, почти сестра, но нежеланная женщина. Однако Олесса продолжает липнуть ко мне, как степная колючка». «Значит, не так и не теми словами говоришь», усмехнулся император. «Иди, сын, помни все серьезно», повторил император вслед принцу. Принц простился с отцом и направился в свой кабинет. В это позднее время дворец был тих, но уже завтра здесь начнется бардак. И ведь ничего не изменишь. «Ничего, ничего, посмотрим», — подбодрил себя Редман. На завтра он договорился о помощи с главой Кована ведьм. Тамерис обещала легко определить, кто из девиц настроен враждебно лично к нему, Редману, и к императору. Таких он отпустит сразу. Конечно, без указания настоящей причины. Заодно можно отсеять самых непривлекательных и раздражающих особ. Количество претенденток сразу сократится. А потом придумать конкурсы посложнее и каждый раз удалять неудачниц. «Ничего, и отбор можно пережить и использовать к своей выгоде», подумав, решил принц. Правда, насчет одной особы он предупредил ведьму сразу. Даже если Марсела будет пылать ненавистью, она останется на отборе. Тамерис рассмеялась, лукаво взглянула на принца и ничего не сказав, в ответ ушла. «Леон, проходи». Позвал он своего помощника, дойдя до своего кабинета. «Что выяснили насчёт банды?» «Это не крестьяне», — сразу ответил Леон. «Банда сформировалась лет пятнадцать назад, состоит из дезертиров и наёмников. Не нападают просто так, всегда получают приказ. Рядовые наёмники хозяина не знают, а главарь банды сдох, как только попытался назвать имя хозяина». «Продолжай изучать эту тему. Подними контакты банды, места ночёвок, сборов, сам знаешь». «А что насчёт жертвы?» Жертва — принцесса Марсела Догертон. На жертву совсем не похоже. 25 лет, учится в Орлинской академии на факультете пространственных перемещений. Маг 12-го уровня, умна, физически развита, вынослива. Владеет контактными навыками боя, победитель своего королевства в конных скачках. «Впечатляет», — согласился Редман. «Это ещё не всё. Отец Марсела — король Игнаций, пространственный маг высшего уровня. Девушка — его дочь от первого брака». К империи и Игнации лояльно, но в дружбу не лезет. Сам по себе. Вторая жена Изабелла из древнего аристократического рода, стерва обыкновенная. Есть двое сыновей, еще малышей. А первая жена? Первая жена приняла монашество и стала настоятельницей монастыря святой Беатрис в Генте. Императорский монастырь? Верховная жрица? Интересно. Да, интересно. Серьезно согласился ли он? Таких уникальных невест в отборе больше не было. Ещё одно. У принцессы есть возлюбленный друг-поклонник. Насколько удалось выяснить, нет. Но недавно к ней сватался герцог Эммет. Принцесса вежливо отказала, сославшись на молодость лет и обучение в академии. «Понятно. Иди ли он, мне надо подумать». Вчера вечером всех кандидаток собрали в большом зале, и герцогиня Гровер познакомила девушек с распорядком и мерами безопасности. Запрещалось самостоятельно и без разрешения покидать флигель и территорию дворца. Запрещалось принимать пищу в покоях, что-либо варить в покоях, применять настои и зелья без ведома дворцового целителя. Запрещалось готовить и применять зелья, привороты и заговоры против других участниц. Запрещалось применять магию, даже бытовую, на территории дворца, кроме случаев специальных заданий. Марсела с этим была согласна. Никто не должен страдать из-за глупости, жадности и вздорного характера отдельных особ. Вчера вечером это было чисто теоретическое, умозрительное согласие. Зато сегодня утром Марсела громко и яростно выражала свое стремление к справедливости уже на практике, потому что не собиралась терпеть дурацкие выходки блондинистой фифы. Эта идиотка склеила створки дверей в комнате Марселы, и теперь принцесса рисковала опоздать на завтрак. А за опоздание, вчера объявили, следует наказание. Штраф. И не маленький, в пользу имперской казны. Нет, не Марселе, а её родителям. Похоже, организаторы отбора решили отбить таким образом хотя бы часть затрат. Отец, конечно, заплатит, но, чёрт возьми, с чего ради эти самые штрафы получать не по своей вине? Сначала Марсела хотела открыть дверь сама, но потом подумала и спокойно села дожидаться результата. Она опоздает, причину выяснят, и если даже Марсела накажет, то и блондинке перепадёт заодно. Но, наверное, принцесса чего-то не знала потому что ее молча выпустили, причем это сделала сама герцогиня Улисса. И, не извинившись, отправила Марселу на завтрак. «Похоже, у этой куколки здесь есть мохнатая рука», — поняла марсе Это задевало, но не слишком, так как было ожидаемо. Вернуться после завтрака в комнаты никому не дали. Всех девушек выстроили в форме корена площадке перед флигелем. «Девушки, сейчас с вами познакомится его высочество принц Редман». Он укажет на тех, кто сегодня покинет отбор, и его выбор не обсуждается. Девушки, которые покинут отбор, могут взять с собой все наряды, приготовленные для них. Они также получат вознаграждение за участие в отборе. Марселла видела, как заволновались и зашушукались участницы, но были и такие, как она, которые спокойно ожидали продолжения действия, не реагируя на имя принца. Однако ее спокойствие разбилось вдребезги, когда на крыльцов лигеля вышел принц. Наверное, он ожидал построения в кабинете герцогини. Марселла нахмурилась. Вначале ей показалось, что она ошиблась, но через мгновение она поняла, что нет. Принц — это тот гвардеец, с которым она познакомилась на тракте и с которым вчера встретилась в саду. А она, как последняя лохушка, принимала его за простого гвардейца. «Вот как! Принц изволит шутить со мной!» — тихо прошептала она. «Хотя я и сама хороша. Уж посмотреть портрет принца можно было заранее. И вообще, хотя бы посмотреть родословные участницы, Ведь списки печатались во всех газетах. Бестолочь. Даже тупая блондинка знает, что я принцесса Словенции, а я... Ошибка. Большая ошибка. марсе незаметно достала зеркальце и посмотрела на свои художества. Через всё лицо тянулись коричневые полосы от висков к подбородку. По лбу, по шее. Марселла удовлетворённо хмыкнула, вряд ли принцу нужна невеста с некрасивым лицом. Другое дело, что он видел её бескрашеница на тракте. И вчера в саду и мог заметить тогда отсутствие этих полос. Но тут Марси рассчитывала на везение. Может, у принца на самом деле есть любимая девушка? И Марси со своими полосами сможет выбыть с отбора в первых рядах? «Что ты там шепчешь?» — улыбнулась Джема, стоящая рядом. «Колдуешь на принца? И что у тебя за пятна на лице? Ещё за столом хотела спросить. Ты заболела?» «Нет, эти пятна — результат неудачного подкрашивания, они не опасны», — ответила Марси на второй вопрос, игнорируя первый хотела подкрасить брови и испачкалась. «Принцу это, может, не понравиться, с сомнением оценила Джема. «Я не буду в обиде, если меня отправят домой. Сама виновата», — успокоила соседку Марсела. А вот Олеса стояла от них далеко и во все глаза таращилась на принца, откровенно подавая ему какие-то знаки. Сразу было видно, что эти двое хорошо знали друг друга. Ну вот и понятно, откуда у блондинки столько дерзости и уверенности. Оценила Марсела и перестала обращать внимание на происходящее. Принц ее не привлекал, в отличие от офицера имперской гвардии. Что ж, пока ничего страшного не случилось. Просто разочаровалась в мужчине. Бывает. Принц тем временем медленно проходил строй девушек. Рядом с ним двигалась женщина, судя по знакам, ведьма, и что-то временами говорила на ухо. Несколько девушек уже вышли из строя и покинули площадку в сопровождении слуг. Вскоре принц с ведьмой остановились напротив Марси. Принц впился глазами в лицо Марселы, и ей пришлось тоже смотреть ему в глаза. Пауза затягивалась. Принц задерживался возле неё дольше, чем возле предыдущих кандидаток. Марсель заволновалась и решила сама сделать шаг вперёд, намекая, что готова покинуть отбор. "Нет", резко отреагировал принц и даже сделал останавливающий жест. "Ты остаёшься, Марсе". Крашеница нисколько не изменила твое очаровательное личико и подмигнул ей. "Ты?" "Марсе?" Гневным шёпотом возмутилась принцесса, не желая привлекать к себе ещё большего внимания. "Потом поговорим" бросил принц, игнорируя её возмущение, и перешёл к Джеми. Ведьма же с интересом оглядела Марселу и вдруг ободряюще кивнула ей. Марсела продолжила кипеть от возмущения, фыркать и сверкать глазами в сторону принца, но выйти из строя и подвести этим отца не могла. Вот чёрт, он заметил крышеницу. Очаровательное личика!» как там сказал этот высокомерный перец. Поговорим потом. Отлично, поговорим, ехидилась про себя Марсела. Принц тем временем обошёл весь строй. Довольно много девушек были сняты с конкурса, но и оставшихся, по мнению марсела было ещё слишком много. «Главное, ведьма хорошо прорядила нас», — повторила вслух её мысли Джемма. «Тамерис видит человека насквозь. Это все знают». «То есть?» — не поняла Марсия. «Тамерис? Эмпат и интуит. Ты не знала?» «Нет». «Немного реже, чем нужно», — ответила марсела злясь на свою неподготовленность и незнание. «Я мало интересовалась знатью Империи. Мы живём далеко». Конечно. Она всего пять лет в этом мире. Им с отцом было не до принцев и не до имперской знати. Если бы не отбор. Марси и дальше не знала бы всех этих замечательных людей. «А по виду кажется, что вы с принцем хорошо знакомы», — подначила её Джемма. «Я не слышала, о чём вы говорили, так как над принцем всегда стоит щит молчания. Но ваши лица были очень выразительны. Олесса, наверное, с ума сходит, желая узнать ваш разговор». «Олесса — девушка принца?» небрежно поинтересовалась Марси. «О, нет». — рассмеялась Джемма. Но очень хочет ею стать. Она росла при дворе и знакома с наследником с детства. Однако Редмонд всегда выбирал других, даже когда Олеса выросла. Правда, в последнее время шли разговоры, что императорская семья будет не против их брака. Но я думаю, это только разговоры. Совсем недавно у наследника был откровенный роман с женой нашего посла. Отец разозлился и даже не хотел отправлять меня на отбор. Но здравый смысл победил, и я здесь. «А ты не хочешь?» — интуитивно догадалась Марселла. «А кто хочет всю жизнь терпеть измены и жить где-то вдали от столицы под надзором охраны?» «Даже так?» — озадачилась принцесса. «Тебе повезло, что ты ещё не знаешь обо всех похождениях нашего дорогого наследника». «И всё равно желающих много», — оценила Марси. «Само собой», — согласилась Джемма. «Жена наследника — это финансовая свобода своего рода, это связи, это положение, это будущее детей. Есть за что бороться». «И тебе?» — с подвохом спросила Марси. «Думаю, нам с тобой и еще нескольким девушкам вполне можно обойтись своими вариантами». «Точно», — согласилась Марси. Они с Джемой заговорщически переглянулись и рассмеялись. Кажется, у Марселы здесь появилась приятельница. Но полностью доверять незнакомой княжне Марси не торопилась. Их разговор был прерван герцогиней Улиссой. «Девушки, на сегодня вы свободны. Можете гулять в саду, спускаться к реке, кататься на лодках». Кому интересно, в вашем распоряжении библиотека и полигон. Можете читать, тренироваться и соревноваться под наблюдением наставников. У Вас осталось 75 человек, и завтра вы получите первое задание. Хочу предупредить, что тема заданий никому не известна, даже мне. Марсела воспользовалась случаем и сбежала от джемы. Эта проницательная княжна слишком хорошо думает, а Марселе не хотелось прежде времени открывать все свои секреты. Едва она вошла в свою комнату, как шкатулка почты издала мелодичный звон. Письмо. Марси торопливо открыла шкатулку и обнаружила даже два послания. Письмо от отца, видимо, пришло раньше, и записку от принца, которая прилетела только что. «Я на полигоне. Разговор серьезный. Приходи». От отца была полезная информация и предостережение. Марси, опасайся старшей сестры принца. Эта дама рвется к власти и для этого проталкивает наверх своего мужа. Если принц сейчас выберет невесту, то Инесса потеряет последний шанс получить для мужа южные провинции. Девушка, которую приблизит к себе принц, окажется под угрозой. «Будь осторожна, Марси! Яды и кинжалы во дворце — привычное дело». У отца была и другая информация, но это показалось Марселе самой серьёзной. И всё же она согласилась на предложение принца поговорить. Переодевшись в тренировочный костюм, Марси поспешила на полигон, в душе удивляясь обитателям дворца. «С ума сойти, как они тут живут!» как пауки в банке, кто кого вперёд сожрёт. У них в Орлине тоже было не всё гладко, но не до такой степени. Добежав до полигона, который располагался на нижней террасе в дальнем углу дворцовой территории, Марсела увидела там всего нескольких человек, занимающихся в разных углах площадки. Издалека было непонятно, кто из них принц, но он сам вышел ей навстречу, и два появилась у барьера. «Не дуйся, Марси», — сходу начал он. «У нас с тобой одинаковое положение и будет лучше, если мы договоримся». «Я не злюсь, а поражаюсь», — не согласилась марсе «Ты хочешь обговорить какую-то тайну, секреты, для этого у всех на глазах выделяешь меня из строя? Самому не смешно?» Марселла тоже без лишнего раздумья перешла на «ты». «А что? По статусу они оба равны. Принц и принцесса». «Правда, размеры владения очень разные, но на уважение соседей и партнёров это мало влияет». «По уровню личной магии они, пожалуй, тоже примерно равны», — мысленно прикинула Марселла. «Так что нечего тут морозиться». «Итак, что ты хотел предложить?» — спросила она, свободно устроившись в небольшой беседке. «Взаимовыгодный договор», — ответил принц, кастуя заклинание защитного полога от нападения и прослушивания. «Магический», — добавил он, видя скептическую ухмылку марселы «Ты пройдешь несколько этапов примерно до середины отбора, и мы объявим помолвку на год. Все это время я буду оказывать тебе особое внимание. Затем, в течение года, мы постепенно отдалимся друг от друга и расторгнем помолвку». «А это будет возможно магически? Ведь имперские помолвки и браки совершаются в храме». «Да, мы же не будем лгать. Изначально оговорим условия расторжения». Принц с уважением посмотрел на Марсе. «А ты, оказывается, предусмотрительно. «Приходится, жизнь такая», — пожала плечами принцесса. «Так при каких условиях мы расторгнем помолвку? Учти, позорить своё имя я не согласна». «И не думал подставлять тебя. Я всё возьму на себя. Все привыкли, что я ловилась. Мне несложно подставиться ещё разок. Тебя даже пожалеют и посочувствуют. И в чём твоя выгода? Зачем всё это проворачивать?» — сомневалась Марси. «После расторжения помолвки как минимум на пять лет отец отстанет от меня с идеей женитьбы». «А ты совершенно точно не хочешь жениться?» «Понимаешь, пока нет. Но я не отрицаю такую возможность. Кроме того, отец давно хотел отдать мне под управление Южной провинции. Но статус наместника предполагает обязательный брак». Из-за этого отец и затеял весь этот цирк с отбором. Так что, признаюсь тебе честно, если у нас сложится пара, отец отдаст мне юг. Я имею двойную выгоду. Официальную невесту и собственные земли в управлении. Сама знаешь, империя огромна. У отца просто не хватает времени и сил следить одинаково внимательно за всеми землями. Но и отдавать их под управление посторонних было бы глупо. Пусть они десять раз лучшие специалисты и преданные вассалы. На любую клятву всегда можно найти лазейку. Так что лучше всё оставить в руках семьи. Но даже если император передумает отдавать юг, у меня будет несколько лет свободы до следующей невесты. Понятно. Правда, для себя я никаких выгод не вижу. Зачем мне идти тебе навстречу? Ты торгуешься, как прожжённый делец, — засмеялся принц. Разве ты не получишь отсрочку от следующего брака ещё на несколько лет, как и я? Пожалуй, да. Хотя, честно говоря, отец не наседает на меня с требованием немедленного брака. У нас много других дел. Только мачеха очень хочет выселить меня из отцовского дворца, поэтому спит и видит поскорее выдать меня замуж. — Так тем более соглашайся. — А побыстрее нельзя это сделать, чтобы не терять времени, — просительно затянула Марси. — Быстрее не поверят. Отец сразу насторожится и назначит магическое сканирование. Он твердо решил женить меня по-настоящему. — Жестко, — посочувствовала Марси. — А за 10-15 дней ты, получается, сможешь влюбиться? — хмыкнула она. «Не забудь, ты тоже», — отзеркалил принц. «Ну?» Нетерпеливо поторопил он. «Подожди, я думаю». Странно ты», — через паузу заметил принц. «Ты ведёшь себя не как девушка, а как товарищ, приятель. Разговариваешь без навязчивой почтительности. И вообще, ты не флиртуешь и не соблазняешь меня». Уже чуть не обвинительно закончил принц. «А надо? Тебе этого не хватает?» Дела на озаботилась Марси. «Ладно, наслаждайся». Она вдруг закатила глаза кверху, томно прогнулась и, коснувшись пальчиком плеча принца, с предыханием прошептала. «Мой принц, как вы великолепны! У вас тут пушинка, разрешите сдуть?» И, не дожидаясь ответа, ласково дунула принцу в ухо, а потом и лизнула его. Принц вначале опешил, уставился на опустившую глазки в землю Марселу и... расхохотался. «Вот, в этом твоя странность и есть. Ты совсем меня не боишься и не трепещешь, да еще и смеешь иронизировать». «А надо бояться и трепетать?» — опять переспросила марсе «Кстати, я не одна такая. Как минимум ещё одна девушка не торопится стать твоей невестой». «Да ну, ты перевернула мой мир. До встречи с тобой я верил, что все девушки мечтают обо мне». «Не льсти себе!» — похлопала его по плечу Марсела. «Мечтает не о тебе, а о твоём положении, о твоём богатстве. Но не падай духом, принц. Хочешь, мы за этот год найдём тебе настоящую невесту без всяких отборов?» «А давай!» — внезапно согласился Редман. И будем вместе противостоять нашим противникам. Договор? Договор. Я, Редмонд, принц Бестирада, обещаю выбрать принцессу Марселу из Словенции своей невестой на год. Добровольно и без принуждения. Обещаю отпустить ее через год без препятствий и долга. Ее враги станут моими врагами. Ее друзья — моими друзьями. Клянусь. Маленькая синяя молния блеснула в воздухе. Магия скрепила клятву. Я, принцесса Марсела, обещаю стать невестой принца Редмона на год. Добровольное, без принуждения. Его враги станут моими врагами, его друзья моими друзьями. Клянусь. Еще одна молния скрепила клятву. Оба пристально смотрели друг на друга. Сейчас они вступили в тайный сговор против императора, против традиций и обычаев, против общественного мнения, против всех. Но странно, никакого страха оба не испытывали, а только азарт, эмоциональные подъемы веру в свои силы, а также интуитивную веру друг в друга. Но об этом они в у успеха даже не думали. Просто доверяли.